Глава 32. -я. В воскресенье Елена Петелина завезла Настю в ледовый дворец на тренировку по к е р л и н г у Она сама выбрала для дочери этот вид спорта. Когда-то Елена случайно увидела репортаж с олимпийских соревнований. Стройные девушки из разных команд по очереди отправляли гранитные камни в центр круга, обводя и выбивая камни соперника. Елена изучила правила в интернете и вернулась к экрану азартным, понимающим болельщикам. Теперь она могла оценить красоту и точность решающих бросков, а главное, увидела противостояние не только ловкости, но и интеллекта и выдержки. Не дать не взять шахматы на льду. Однако больше всего Елене понравились умные, сосредоточенные лица наших спортсменок. Подобные с о ч е т а н и е грации, красоты и ума она еще никогда не видела в спорте. Будь ее воля, она бы тоже занялась керлингом. Но дети на то и существуют, чтобы реализовывать несостоявшиеся мечты родителей. Насте сначала не понравилась идея мамы. Камни тяжелые, а лед холодный и твердый, об него можно больно удариться. Но со временем девочка втянулась и теперь рвалась на тренировки с большим рвением, чем в школу. У раздевалки Настя вскинула вверх сжатый кулачок. Елена ответила ей таким же жестом. Их глаза блестели. Мать и дочь дружно стукнули кулаком и кулак и подняли вверх большие пальцы. Фамильное напутствие состоялось. Пока длилась двухчасовая тренировка, Петелина решила заскочить на работу. «Вчера в доме отца из дела о сауне выпал листок. Там в качестве свидетеля упоминался некий Зайцев». Елена прекрасно помнила, что Вадим Зайцев погиб на охоте от неосторожного выстрела Антона Мальцева. Не идет ли речь об одном и том же человеке? Вероятность небольшая, фамилия распространенная, преступления разделяют 15 лет, но Петелина тем а отличалась от вальяжных следаков, что с первых дней своей служебной карьеры руководствовалась правилом. В расследовании мелочей не бывает. Самая немыслимая версия может оказаться верной. Там, где другие исследователи полагались на интуицию, Петелина просто работала. Она проделывала больше следственных действий, но вот парадокс, у нее было меньше незавершенных дел, чем у коллег. Зыбкое предположение подтвердилось. В обоих делах фигурировал Зайцев Вадим Андреевич. 1973 года рождения, проживавший в Москве на Измайловском бульваре. Странное совпадение. Петелина принялась штудировать материалы дела об убийстве на охоте. «Покажите мне уголовное дело, и я скажу, на какой странице следователь получил взятку». Эта колкая фраза не была выдумкой юмориста, она отражала реальную картину работы некоторых продажных следаков. В подборке материалов уголовного дела прослеживалось некое противопоставление С одной стороны законопослушные братья Мальцевы, с другой – сомнительный Зайцев Мальцевы на удивление трезвые с зарегистрированными ружьями с лицензией на отстрел кабана У Зайцева большая степень опьянения, незарегистрированное ружье и трехлетняя отсидка по 112-й за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести Но более всего Петелину заинтересовало сопоставление данных баллистической экспертизы и вскрытие тела. Баллистик сделал вывод, что смертельный выстрел был произведен с расстояния 30 метров. А повреждения, которые зафиксировал патологоанатом, косвенно говорили о том, что Антон Мальцев стрелял в упор. Странно, что обвинитель не обратил на это внимания. Петелина вошла в базу данных и распечатала сведения о ранее судимом Зайцеве. Срок он получил в 97-м за погром в кафе и избиение его владельца. В справке говорилось, что Вадим Зайцев был активным членом Измайловской преступной группировки. Зачем братья Мальцева взяли в компаньоны бывшего бандита? Около т р х лет назад он получил небольшую долю в их строительной фирме, а спустя несколько месяцев погиб на охоте. Покинув кабинет, Елена Петелина заметила на служебной парковке под окнами мотоцикл Михаила Устинова. Штопором для пробок любовно величал свое двухколесное транспортное средство эксперт-криминалист. Увлеченный сложными исследованиями, головастик частенько заезжал на работу и в выходные. Петелина решила спуститься в лабораторию. «А это что за фигня?» – открывая дверь, услышала Елена звонкий женский голосок. Следователь с удивлением обнаружила в лаборатории а с т р о н о с у ю девицу с фиолетовой челкой. Она расспрашивала Мишу о диковинном приборе. «Ой, а мы с вами встречались!» воскликнула пигалица в высоких ботинках на трехсантиметровой подошве. «Я брала интервью в подъезде, где произошло убийство». «Так вы тоже здесь работаете?» Фотоаппарат починили. Елена узнала настырную журналистку, ломившуюся к Мальцеву. Редактор похвалил мою статью и выдал новый объектив. Какую статью? Девушка выхватила газету из объемной сумки баула. Вот, на примере конкретного случая я подняла проблему семейных трагедий. Елена развернула газету, увидела фотографию Дмитрия Мальцева, пробежала глазами бойко написанный текст. п е т е н а привыкла к вниманию прессы. Каждое второе ее дело приобретало общественный резонанс, что зачастую мешало расследованию. Елена свернула газету и вздохнула. Если знакомство эксперта-криминалиста и журналистки продлится, то можно будет говорить о каждом первом деле. Петелина вопросительно уставилась на смущенного Мишу. «Я подумал, что если напишут о нашей лаборатории, это поднимет престиж профессии криминалиста», оправдывался Головастик. а то некоторые думают, будто мы только трупы фотографируем». Михаил спохватился и торжественно представил. «Это Елена Павловна Петелина, лучший следователь Москвы. А это Маша». Елена улыбнулась. «Даже грубая лесть приятно». «Миша плюс Маша». Она разглядывала парочку, одетую в кожаные куртки-косухи с узорами из заклепок. «И кто кого первым склеил?» «Вот еще!» – фыркнула журналистка. «Буду я парням на шею вешаться?» «Мы познакомились через интернет», – пояснил Миша. «Я разместил фотографию в а с и л ь и ч а и объявил конкурс на лучший комментарий. Маша победила». «И что же она такого придумала?» Журналистка подбежала к скелету и развернула офисное кресло, на котором он восседал. Рот у в а с и л ь е и ч а был широко раскрыт, а к ребрам был прикреплен листок. Он испугался до полусмерти, два раза. Петелина улыбнулась. Журналистка оценила ее реакцию и тут же з а в о р к о в а л а сладким голосом. «Елена Павловна, расскажите о громком деле, которое вы сейчас ведете. Мы вместе с вами сделаем бомбу». «Я ненавижу взрывы, Маша. Очень сложно после них работать. Не подумайте ничего такого. Я отправлю вам статью на согласование». Сколько раз Елена слышала это обещание, однажды ей даже прислали ее интервью для одобрения. Она наивная, потратила ночь на редактирование, а наутро, не успев отправить текст, обнаружила статью, уже напечатанной. Ее возмущение наткнулось на стену непонимания. Редакция ждала возражений только по поводу ее личной фотографии, а раз таковых не последовало, статья пошла в печать. «Свобода слова, чертах побери!» «Как-нибудь в следующий раз», — пообещала Петелина, «помни приказ начальства корректно обходиться с представителями СМИ». «Назначьте время, я готова». «Миша, можно тебя на минутку?» Девушка фыркнула и отвернулась. Петелина передала Устинову бумагу с данными на Вадима Зайцева и братьев Мальцевых. «Покопайся в связях между ними», — попросила Елена. Головастик умел и любил отыскивать крупицы ценной информации, в туманном облаке виртуального пространства. «С меня шоколадка», — пообещала следователь смущенному эксперту и направилась к выходу. «Елена Павловна, подождите», — Михаил схватил листки со стола. «Вы угадали, парня, закопанного под гаражом, убили из того же оружия, что было применено в сауне. Калибр пульсов падает». «Я не гадаю, Миша, а делаю выводы». Петелина пробежала глазами заключение эксперта. Оба преступления произошли летом 94-го. Какое было раньше, а к а к о й позже? По останкам определить невозможно. Могли и в один и тот же день. Хм. Если с ним расправились в тот же день, когда сгорела сауна, то кто он? Кстати, патолог Анатом Лопахин обнаружил у убитого перелом левой ключицы. Причем он появился незадолго до гибели, приблизительно за месяц. Я приложил и это заключение. «Вы неплохо поработали, есть над чем поразмыслить». Поздно вечером, когда Елена в ночной сорочке расстилала постель, ей неожиданно позвонил Валеев. «Я нашел опера, который работал по сауне. Долгов его фамилия», – возбужденно докладывал Марат. Раскрутил его на теплый разговор. «Хорошо, что сразу восемь трупов». «Валеев, ты слышишь, что говоришь? Восемь трупов – это, по-твоему, хорошо?» «Зато Долгов в теме, такое и не забывается. Мы посидели, накатили и в а л е й в ты пьян?» «Пришлось принять удар по печени, иначе старого опера не разговоришь», оправдывался Марат. «Понятно, давай отложим разговор до утра. Там все не так просто. Долгов такую загогулину нарисовал. Вот завтра и объяснишь про загогулину. А хочешь, я сейчас приеду, к тебе?» Выдохнул Марат. «Ну уж нет». «Утром на работе расскажешь». Марат молчал, Елена слышала его дыхание и хотела уже попрощаться, когда он тихо признался. «Вообще-то я уже тут, у твоего подъезда». Елена шагнула к окну и выглянула во двор. Под фонарем, задрав голову и приложив телефон к уху, стоял Валеев. Он заметил ее в освещенном окне и помахал рукой. «А хочешь, я тебе спою, как в школе», — предложил Марат. «Не вздумай!» — Елена помнила, как на з в у к и его с е р е н а д ы и с п о л н я е м о й под гитару, на балконы вывалили соседи. «Я тихо!» — и Марат, переделывая слова, шепотом затянул песню Муслима Магомаева. «Леночка моя миленькая, все пройдет, и ты примешь меня, примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга!» Елена задернула шторы и отключила телефон. Ее сердечко колотилось, расталкивая по сжавшимся артериям пылкие угольки болезненного восторга. «Это из-за высоты», — уговаривала она себя. «Не слушай его, он же пьяный». А в голове у нее стучало. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. «Нам не жить друг без друга». Елена украдкой выглянула в окно. Марат продолжал петь в отключенный телефон. «Для себя и для н е ё Ей показалось даже, что она слышит его голос. «Прошу, стань добрее меня, стань ласковей». Она отшатнулась. «Это невозможно. Нет. Не думает же он, что после его сумасшедшей выходки она бросится к нему в объятия. Не дождется. Она нелегкомысленная девчонка». И Елена снова взглянула вниз. Марат уходил. «Ну и хорошо. Ну и слава богу. Он там, она здесь». «Между ними тёмная ночь и холодная осень». А песни это всего лишь... Лена заметила, как Марат сел в машину, и тут же на неё нахлынуло беспокойство. «Дурак, ты же выпил! Тебе нельзя за руль! Немедленно остановись!» Её глаза заметались в поисках телефона. Елена обшарила расстеленную постель и схватилась за трубку. «Остановить! Надо запретить ему ездить на машине!» «Сейчас она скажет ему такое!» Но палец дрогнул, он уже едет, и если ответит на звонок, будет только хуже. Елена бессильно опустилась на кровать, обхватила себя за плечи и закачалась. Ну что за охламоны эти мужики? Разве заснешь после такого?